«Джейсон, бутылки предупредительно звякнули где-то в недрах пакета. Даже они предостерегали меня от еще одной роковой ошибки. Но я уже был здесь, перед дверью очередной женщины, с полным пакетом вина и вины. Но хотя бы одно сердце останется целым, потому что она не собиралась дарить мне его, только выдать в аренду на ночь. Как раз то, что нужно, все эти чувства Сэммы, Сит, все так сложно». Меня не предупреждали, что любовь высасывает кровь вампира, что у нее длинные когти и клыки острее зубов Мэйси, что от нее не спасает ни осиновый кол, ни чеснок, ни святая вода. Я слышал, что женское тело помогает, может снять боль или хотя бы притупить ее. Я как раз собирался проверить эту теорию на практике. Выйдя от Сид, ответил тот за сердце которое можно было не переживать. Жду. Тут же написала Мона, а чтобы доказать свое нетерпение, разожгла в конце сообщения три огонька. Да смайлик с поцелуйчиком, словно мы, глупые подростки, что тайно встречались в ее спальне. Пока родители смотрели телевизор на первом этаже. Даже для длительных отношений ее настойчивость слишком пугающая. Для отношений на одну ночь, пожалуй, самое оно. Между квартирой Моны и винной лавкой, куда я забежал за алкогольным запасом, я сделал пит-стоп. на первом попавшемся баре. В Макниле мне налили стопку текилы для храбрости, потом еще одну. А когда бармен спросил, почему я выпиваю один в пятницу вечером, хотя в моем пакете явно звенящий и опьяняющий подарок для дамы, пропустил еще четыре под рассказ об Эмме. И вот я стоял на пороге женщины, которую не любил, чтобы забыть женщину, которую любил. Но храбрости так и не набрался, зато просто набрался. Палец выписал кривую траекторию, никак не фигуру высшего пилотажа до звонка у двери. Чтобы трижды нажать, мне пришлось трижды податься вперед, а когда Мона открыла, я чуть не навалился на нее всем своим несостоятельным телом. «Ого, ты так рад меня видеть, что падаешь в обморок?» – отшутилась она, отпихивая меня в вертикальное положение одной рукой. Вторая рука уже вовсю готовилась к моему приходу и сжимала бокал, на краешке которого обсыхала алая помада. Вижу, ты готовился к встрече. Судя по нам двоим, мы оба готовились. Только я прожигал внутренности горючими жидкостями, а Мона натягивала коротенькое платье. Наносила боевую раскраску и взбивала волосы в головокружительную волну, от которой укачивала, как на борту рыбацкой лодки в шторм. Проходи. Мона по-хозяйски подтолкнула меня к знакомому диванчику в гостиной. Я перебирал ногами и ни разу не зацепился ни за ножку столика, ни за край ковра, так что мог бы заполучить 10 баллов на каком-нибудь конкурсе для пьяниц. Держи себя в руках. Вина? Или тебе достаточно? Я купил какое-то. Я приподнял пакет и позвенел бутылками, как новогодними бубенчиками. На целую ночь хватит. «Боюсь, парень, на целую ночь не хватит тебя». Мона смачивала каждую фразу в чане соблазнения, но для меня все они звучали так сально, что оставался неприятный осадок во рту. Как когда в один присест съешь целое ведро острых жирных ребрышек, а потом пытаешься отпиться. От вульгарности Муны не отопьешься и двенадцатиградусным вином. Желудок так и кричал, что с него хватит горючего, а сердце только поддакивало. Мол, что я здесь делаю? Что забыл в квартире девушки, которая в первый же день знакомства попыталась заприкнуть ко мне в постель? Пустышка. Красивая оболочка. Хитрая обманка. За всем этим ничего. Сектор Зеро на барабане. Лопнувший мыльный пузырь. Ни чистых зеленых глаз, ни одной кудряшки. не шерстяных носков, высокие шпильки и красная подошва туфель не вызывали во мне абсолютно никакого отклика, а зазывающие длинные ноги Моны превращались в ножки Эммы в коротенькой пижаме. Когда-нибудь я забуду, о чем мечтал в десять лет, как меня пытались убить канарейки и даже как меня зовут, но ноги Эммы мне уже не забыть никогда, а ведь я их касался когда-то. «Ты такой задумчивый!» Пальцы Муны перебирали клок моих волос, который я уже трижды взбивал руками, пытаясь поставить мозги на место. Мне всучили бокал с вином, и губы сами нашли его край. Сами запустились в терпкую кровавую жидкость, от которой свело челюсти. Хотя, может, это была реакция на Муну. Вся ее развязанность граничила с пошлостью и скорее отталкивала, чем привлекла к себе. Но... Я здесь как раз за этим, за пошлостью, развязанностью, опьянением души и тела, туманом в голове, в котором потерялся образ Эммы. Мона пыталась разговаривать, продолжая касаться меня рукой, ногами, но глубже всего в меня проникали ее кошачьи глаза. Впервые я прознал, что такое чувствовать себя куском мяса. Да, Мона готова была растерзать меня вместе с одеждой, если я на секунду потеряю бдительность. А вот Эмма смотрела мягко, с нежностью. В нее хотелось укутаться, а не одергивать руку точно от обнаженного провода. Я снова задумался об Эмме и даже не заметил, как Мона перешла в обсуждение Дирка. Не обращай внимания, попыхтит и перестанет. Он всегда таким был. Даже... а неважно, Даже что. Даже когда мы с ним были вместе, блеснула глазами Мона, перебирая мой воротник. Постой. «Ты и Дирк?» «Да». «Ты и Дирк Бертон?» «Да». «Я и Дирк Мартин Бертон». Покривлялась Мона и щелкнула меня по носу. «Мы с ним приятно развлекались, как и мы с тобой сейчас. А потом он вдруг захотел большего, но я не собиралась нянчиться с его беспричинным гневом и самовлюбленностью. Я не первый, на ком Мона опробовала свое приворотное зелье». Даже непоколебимый и такой недоступный Дирк Бёртон стал доступен и заколебался при виде Моны. На секунду я даже восхитился ее навыками соблазнения – захомутать самого большого босса Прайм Тайм. Но на деле это вряд ли тянуло на подвиг, тем более, что Дирк, похоже, перехватывал сигналы Моны в мой адрес и не слишком-то радовался, что его бывшая нашла себе другой объект увлечения. «А как же устав!» – нахмурился я. «Вас обоих должны были уволить, если бы узнали!» Беспечно пожала плечами Мона и выпила за свой тост. «Но никто не знает, кроме тебя. Но ты же не расскажешь никому, правда, лапочка? За тобой же водится точно такой же грешок. Давай забудем обо всех. Кто там?» – она повела рукой в сторону открытого окна. намекая на весь город и весь мир по ту сторону занавески. Хорошая идея. Забыть. За этим я и приехал в другой район Лос-Анджелеса, в ахмелю и с пакетом вина. Лучше быть хоть с кем-то, чем одному в пустой квартире Эммы, где каждая пылинка напоминает о ней. Я бы точно закрылся на мансарде и уснул в обнимку с ее картинами. А так засну в обнимку с горячим телом. И, может, почувствую себя не так одиноко. «Еще паршиве, да, но пустота не выедет дырку в моей груди». Я отобрал бокал из схватких пальцев Муны и навис над ней Пизанской башней. Меня так клонило в сторону, но никто не хотел со мной фотографироваться. Другие губы помогут забыть те, что я целовал. Я выдохнул текилу ей в шею. «Так чего же мы ждем?»